Глава 1. Цок, цок, цок-цок Каблуки разве что только искренне выбивали из булыжной мостовой. Сегодня, закупив на рынке все необходимое, Михалишек специально возвращался домой не напрямик по узким и грязным улочкам и проулкам. Нет, он отправился пускай задавая огромного кругаля, но по широкой и мощенной аллее мастеров, обращая на себя внимание всех окружающих.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 и пускай под ней была простенькая рубашка, а не дорогая сорочка, сшитая на заказ, да и штаны были из дешевого грубого полотна, сама мантия давала парню достаточный повод вышагивать по улице с гордо поднятой головой. Обедневшие родители Миха, узнав о наличии у сына магических способностей, в четырехлетнем возрасте отдали его в услужение к проживавшему в соседнем городке коронному магу. До десяти лет лишь, как и еще несколько мальчишек,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 Обернулся он, кусившийся на заборе вороне, свернувший свою большеклювую голову на бок с интересом разглядывающей мальчишку. «Что, эмблема блестящая приглянулась? А ну прочь отродье проклятого!» Оглядев землю под ногами и не найдя ни одного подходящего камушка, Миха поставил на землю корзину с овощами, вытащил из нее самую мелкую луковку и запустил ею в наглую птицу. «Карррр!» — негодующе выдала та, громко хлопнув крыльями. «Каррррр!» Взмыв в небо и тут же заложив крутой вираж прямо над Лишиком, мстительная ворона прицельно одарила парня своей фирменной меткой, растекшейся жирной, дурно пахнущей плюхой по новенькой мантии. «Вот же пакость!» — разозлился Миха и, быстро сварганив воздушный кулак, отправил его вслед у летающей птицы.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 «Ну вот, теперь чистить придется!» Он обернулся и помахал засевшей в кроне дерева птице кулаком. «У, вражина, попадись мне еще!» Свернув пару раз направо, сначала в самом конце аллеи, а потом еще через три квартала, Лишек вскоре оказался возле особнячка мэтра Башара. Участок был огорожен не очень высоким деревянным заборчиком. Сам же двухэтажный каменный дом прятался в тени старых разросшихся садовых деревьев и кустов.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 и, решив, что завтрак был уже давно, а обед будет еще не скоро, заглянул на кухню, стащил со стола у вот так удачно отвернувшейся старухи большую морковку и, радостно вгрызаясь в нее, пошлепал вниз по лестнице навстречу новым знаниям. Однако, отворив тяжелую дверь в класс и войдя в него, обнаружил, что сами знания, похоже, пока еще не готовы с ним встретиться. Комната была пуста. Не в смысле, что вот абсолютно пуста, а в смысле, что учителя в ней не было. И еще не было порядка. В принципе, порядок, как уже давно понял Миха, и так был штукой, совершенно несовместимой с деятельностью мэтра. Взять что-либо в одном месте, а потом оставить вообще непонятно в каком, это было для мэтра башара обычным делом.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 Учитель, бывало, и раньше иногда задерживался. Мало ли, какие дела могут возникнуть у коронного мага. Не последний все-таки человек в городе, да и во всем королевстве. Так что Лишек пока особо не переживал. Устроившись за одним из столов, он раскрыл принесенную книгу и принялся повторять пройденные заклинания. Но долго не высидел. Пошел наверх посмотреть, не появился ли учитель там. Заодно стащил на кухне еще одну морковку.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 Миха закрыл дверь в комнату с облегчением, подумав, что хоть здесь прибираться не нужно, и вновь уселся за учебник. Попробовал еще раз позаниматься, но понял, что это у него сейчас вряд ли получится. Сосредоточиться на тексте не получалось. Мысли скакали с одного на другое, словно бешеный хрюн по болотным кочкам, напрочь лишая возможности сконцентрироваться и направить внимание в нужное русло. Русло постоянно получалось ненужным, неправильным и даже провокационно вредным. Ведь Мэтр никогда и близко не подпускал своего ученика к зеркалу. Алишику так хотелось самому заглянуть в эти другие миры. Хоть чуточку, хоть самую маломальскую капельку, но посмотреть, что там и как. Понятно, что самостоятельно создать нужное заклинание Миха в жизнь бы, наверное, не смог. По крайней мере, пока точно уж больно сложное.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 Энергия утекала рекой все больше, пугая юношу. Кисти рук его похолодели, а в коленях возникла мелкая противная дрожь. Миха еще раз попробовал оторваться от заклинания. Понял, что по-прежнему не может этого сделать, и запаниковал. Дернулся назад, пытаясь отойти, будто это могло ему чем-то помочь. Но даже шагнуть у него не получилось. Ноги не слушались, словно приклеившись к полу. их задергался, взгляд его помутнел, холод из рук добрался аж до желудка, заставляя все тело сжиматься от страха. Почему-то стало трудно дышать, словно в комнате закончился воздух. И вдруг «бздыньк» — словно струна над духом лопнула. Ноги Миха от неожиданности подкосились, и он осел на пол. Сердце сжалось на пару мгновений, замерев. А формула вмиг вспыхнула маленьким солнцем и исчезла.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 То вспыхивали, то исчезали, то кружили в каком-то затейливом хаотичном хороводе. Приглядевшись, лишь их заметил на фоне зеркала и формулу. Она, оказывается, не исчезла, просто поблекла и стала едва заметна. — А это гудение, — понял Миха, — и не в голове вовсе, а от зеркала идет. — Значит, получилось? — Ну и где эти миры? — Где окно? Еще с минуту ничего не происходило.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 украшенная позолоченной лепниной и картинами. Где-то наверху, куда вела широкая белокаменная лестница, сияла, наверное, в тысячи ярких огней громадное чудо-люстра из неимоверного количества крупных сверкающих кристаллов. А на самой лестнице перед глазами изумленного юного мага разыгрывалась прямо-таки трагическая сцена, явно стремящаяся перерасти в кровавую.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 Правда, ноги все же подвели юношу, вновь подломивший самый неподходящий и ответственный момент. Потеряв равновесие, он повторно грохнулся на пол. Девица, влекомая им за собой, тоже не смогла удержаться на ногах, начав заваливаться на Миха. А так, и не выпустивший ее руку злодей, запнувшись обо что-то, внес окончательный штрих в образовавшуюся свалку, влетая следом и подминая под собой и юного мага, и девушку. Лежа в самом низу этого спонтанного повалыша, обессилевший Миха, мог лишь наблюдать за тем, как поднявшийся на ноги первым разбойник, что-то крича на неизвестном языке, подхватил с трудом встающую девушку и потянул ее назад к зеркалу. Понимая, что больше ничем не сможет ей помочь, Лишек изловчился чуть приподняться над полом и одним движением руки развеял заклинание. Злобный похититель девицы как двигался к зеркалу, так и ткнулся лбом вставшую вновь непроницаемой поверхность. На секунду замерев нерешительности, он что-то бургнул себе под нос, потер ушибленный лоб и вновь попытался пройти сквозь зеркало, предварительно ткнув его своим мечом. Раздался звон разбитого стекла, и Михас с ужасом увидел, как многочисленные осколки медленно-медленно, словно невесомая,